93. Февраль 13. -е. Понятие отчего дома при углублении в него начнет расширяться. И куда пойдут те, кто его отвергает? Нет для них прибежища в мире надземном. Но где-то должен дух отдохнуть от всего, что пришлось перенести на земле. Среди жестоких и темных нет нужных для этого условий. Можно чаще возвращаться к этому понятию, чтобы отчетливо вырисовалась цель. И о психических и тонких свойствах в дома можно помыслить. Тем легче будет быстрее именовать низшие слои, не задерживаясь в них. Пусть понятие отчего дома станет магнитом.